ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ДИВНЫЙ НОВЫЙ МИР. ГЛАВА 1. БОЛЬ. Визерс не предупреждал, что это будет так больно. Каждую клеточку моего тела будто бы поджаривали на адском огне. Мне казалось, что моя кровь кипит, глаза вот-вот взорвутся, а мозг уже готов хлынуть из ушей горячей серой массой. Я орал бы во весь голос, но легким не хватало воздуха. Это было невыносимо. Я попытался потерять сознание и вернуться в Белиз, к Холдену и холодному пиву, но у меня ничего не вышло. Наверное, это было правильно. Из ада не может быть такого легкого выхода. Чтобы не сойти с ума от боли, я принялся считать, но сбился уже на второй сотне. Тогда я начал напивать все известные мне песенки и... Не могу сказать, что это сильно помогало, но через какое-то время ад отступил. Боль все еще присутствовала, но стала терпимой. Перед глазами плыла кровавая пелена. Кислород ворвался в легкие живительные струи прохлады. И тогда... Тогда я сказал, а точнее прохрипел все, что у меня накопилось. И сделал это на всех известных мне языках. Или мне только показалось, что я это сделал. Тем не менее, я довел свою тираду до логического завершения. И только после этого потерял сознание. Во тьме ко мне пришли голоса. Это он? Да, несомненно. Генетическая карта полностью совпадает. Мозг не пострадал? Не должен был. Здесь установлено самое совершенное на тот момент оборудование. Наше оборудование не тестировалось на людях. Они внесли изменения в конструкцию с поправкой на то, что криостазис будет использоваться для людей. И я полагаю, что все будет нормально. «Полагаете?» «Я всего лишь корабельный врач, а не креохирург. Я предлагал подождать». «И еще вы говорили, что оборудование автономное и процедура вообще не требует вашего вмешательства». «Да, говорил». «Тем не менее, двое уже мертвы, а один полностью потерял память». «Вероятность подобного исхода никогда нельзя исключить». И тем не менее вы настаиваете, что с этим будет все в порядке. Точно я смогу сказать только после того, как он придет в себя. Как скоро это случится? Судя по показаниям приборов, это уже случилось. Да, но он все еще выглядит как овощ. Эй, ты меня слышишь? Вряд ли поблизости находился кто-то еще, к кому мог быть обращен этот вопрос и я принял его на свой счет. Первым делом я попытался открыть глаза, и, несмотря на успех этого предприятия, ясности оно не добавило. Перед глазами стояла красная завеса, которую кое-где прореживали белые пятна. «Моргните, если вы меня слышите», — сказал второй голос. В отличие от первого, властного и несколько грубоватого, он мог принадлежать человеку, который пытался быть вежливым со всеми окружающими. Как правило, окружающие не слишком жалуют таких людей. Я моргнул. Движение век вызвали новый приступ головной боли. Вы ничего не видите? Моргните один раз, если да. Скотина, знал бы, чего мне это стоит. Я снова моргнул. Ты Алекс Стоун? Конечно, он Алекс Стоун. Во втором голосе прорезались нотки раздражения. Генетическая карта? Плевать я хотел на генетическую карту. Мне нужно знать, насколько он осознает происходящее. П, -п, -п, -п, п Прохрипел я. Пить? Уточнил второй голос. Вам сейчас нельзя пить. Креожидкость еще полностью не выведена из организма, и. П -п Пошли вы оба! Со второй попытки у меня так и получилось. Надо ли говорить, что это вызвало новый приступ мигрени? Оставьте меня в покое. «Вот, видите, речевые функции к нему уже возвращаются», – произнес второй голос. «И лучшее, что мы сейчас сможем сделать, это действительно оставить его в покое». «Но я... понимаю, что вам не терпится с ним поговорить, но сейчас вряд ли он готов вас слушать».